Глава вторая. Эрик. «А теперь мы поедем ко мне домой и обменяемся кольцами, как и обещали Фидру. Или у тебя есть возражение?» «Это обязательно?» — скривилась Стина. «Обязательно». Девчонка посмотрела на меня из-под лобья и отбросила темно-рыжие волосы за спину. В ее взгляде сквозило подозрение, и я отлично ее понимал. «Чуть больше получаса назад мы впервые увидели друг друга, а сейчас наши имена вписаны в артефакт, регистрирующий браки». «Ты даже не спросишь, зачем я женился на тебе?» – спросил я. Я и прежде знал, что склонен действовать быстро и необдуманно, но чтобы настолько, а все Дэниел со своей королевской волей, еще друг называется, с самой свадьбы Джосса намекал на то, что мне тоже пора жениться» и в последнее время его намёки становились всё прозрачнее. И всё же я был намерен держать оборону столько, сколько возможно, пока он не даст прямой приказ. Но, увидев Тину, вдруг подумал, что гораздо лучше сыграть на опережение и жениться прямо сейчас. Я пришёл в суд, чтобы покаяться перед скульптором за разрушенный по моей вине фонтан и замять дело, а в итоге обзавёлся женой. И «Весьма милый!» Я скользнул внимательным взглядом по Тине. Тёмно-рыжие волосы спадали на обнажённые плечи, а платье не скрывало весьма привлекательной фигурки. Мой взгляд прикипел к её выступающим ключицам и декольте, и я с трудом заставил себя поднять глаза. Тина выглядела хрупкой и беззащитной, но впечатление было обманчивым. Лорд Бэкстром оказался ей не по зубам, но прочих бедолаг. Она обкрадывала без всякой жалости. «Выходит, всё же не из альтруизма», — хмыкнула Тина и уже серьёзнее добавила. «Проще всего решать проблемы по мере их поступления. Но в обиду я себя не дам. И не надейся. Теперь, когда мне грозит каторга, я с удовольствием выслушаю тебя. Но сперва мне нужно домой. Сестра наверняка волнуется». «Это исключено», — покачал я головой. «Ты стала леди Марлоу и не можешь расхаживать по городу в таком виде». «Когда я просил найти платье, ты имел в виду нечто более приличное». «Интересно, за кого меня приняли?» «То есть раздельное проживание тебя не устроит?» «Вздохнула Тина». «Ну тогда я должна хотя бы забрать свои вещи. Назови адрес, и я пошлю кого-нибудь из слуг за твоим багажом». Девчонка, фыркнув, закатила глаза. «У тебя, наверное, сотня слуг. Я и забыла». «Нет, ты не подумай. Я благодарна за помощь. Но и ты ведь женился на мне. Не из-за жалости. Ты наверняка преследовал собственные цели. Я посмотрел на Тину со смесью уважения и досады. А я-то надеялся, что она будет рада. Спасению от каторгии не доставит мне проблем. Слуг у меня достаточно. Привыкай». «Я не планировал жениться, поэтому у меня ещё есть дела. Но вечером мы с тобой обсудим наше положение. Сейчас я отвезу тебя домой, а слуга доставит твои вещи». «А как же твои родные?» – с опаской спросила Тина. «Кажется, она не настолько непробиваема, как хочет казаться, и перспектива знакомства с моими родственниками её напугала. В моём доме проживает тётушка с её воспитанницей» но на выходные они уехали в загородный дом. В карих глазах Тины промелькнуло облегчение, но уже в следующую секунду она взяла себя в руки. «Хорошо, но пусть твой слуга передаст моей сестре, что я в порядке, просто вышла замуж». Я едва не поперхнулся, чудная формулировка, однако. «А завтра я наведаюсь к ней сама». Я кивнул. «Тогда я попрошу кучера подъехать поближе». Всю дорогу до особняка... Тина молчала, чинно сложив руки на коленях и глядя в окно. Мельком я подумал о том, что стоило бы задёрнуть занавески. В Акхайме мою карету знали. Если кто-то заметит в окне девичью мордашку, обязательно пустит новую сплетню. Хотя факт моей женитьбы и без того скоро станет известен окружающим. К вечеру данные из артефакта попадут в архив к которому, вопреки всем правилам, имели доступ газетчики. Уверен, уже утром весь высший свет будет знать, что лорд Эрик Марлоу женился. Эта новость разобьёт немало сердец. Не столько потенциальным невестам, сколько их родителям. Когда копыта лошадей загрохотали по булыжникам моста через Найрису, Тина встрепенулась и посмотрела на меня с подозрением. «Твой дом находится рядом с королевским дворцом?» «Да, неподалеку». «Его Величество разрешил всем живущим поблизости семьям пользоваться своим садом, и там всегда собирается самое изысканное общество». «Просто прекрасно», — фыркнула Тина. «Я должна изображать из себя леди? Пусть я и Хартман, высшее общество, давно вычеркнуло нас из своих рядов». «Безусловно». «Тебе придется соответствовать своему новому положению. Но я не собираюсь делать из тебя куклу». Тина хмыкнула и отбросила волосы за спину. «Да чего забавно. Прошлую ночь я провела в тюремной камере, а теперь я буду жить в Аклесе. Я здесь ни разу не была». Стража на мосту ревностно относится к своим обязанностям. «Ты преувеличиваешь». Тина заразительно рассмеялась, смешно сморщив нос. «Это ты слишком мало обо мне знаешь. Мой дом находится в Укроле. Рассказать тебе, чем славится этот район? Или сам знаешь?» Тина посмотрела на меня с вызовом, и я едва не поперхнулся воздухом. Более неподходящего места для молодой девушки и представить нельзя. Укроль располагался на другом берегу Акхайма, на самой окраине. Издавна там селились воры, мелкие жулики, отщепенцы, И все, кто зарабатывал на жизнь, далёким от закона способом. В последнее время я часто бывал в Укроле. Местные не гнушались кражей артефактов. И иногда они провоцировали вспышки стихийной магии. А это уже мой профиль. «И давно?» – поинтересовался я. «С десяти лет. Так что предупреди своего слугу, чтобы он поторопился. В тёмное время суток ему лучше не показываться в Укроле». Кристина преподносила сюрприз за сюрпризом. Где-то на краю сознания проскользнула мысль, что в этот раз я поступил слишком опрометчиво, взял в жены совершенно незнакомую девушку. Мало того, собирался пустить её в свой дом. И всё же азарт, бурливший в крови, отпечаток огненной магии, подстёгивал меня разгадать её загадку. Да и когда я оглядывался на чьё-то мнение, «Но почему вы переехали в Укроль?» Не удержался я. Тина пожала плечами. Лишь там нам было по карману. К тому же мама немного владела лекарской магией, а значит, у неё всегда была работа. Именно поэтому мы с сестрой быстро стали неприкосновенными персонами на улицах Укроля. Дети, конечно, пытались нас задирать, но с ними мы справились своими силами. «Дар вашей матери не передался к вам с сестрой? Увы, будь у нас магия, нам пришлось бы проще». Тина насупилась и замолчала. На языке крутились десятки вопросов, но в этот момент карета мягко затормозила. Тина выглянула в окно, и её глаза округлились. Да, особняк производил впечатление. «Вот это громадина! И зачем тебе такой большой дом? На самом деле, большую часть поместья занимает оранжерея тётушки и прочие подсобные помещения. Идём, я представлю тебя прислуге». Я вышел из кареты и помог Тине спуститься со ступеней. Когда она оказалась на подъездной аллее, я накинул на неё свой сюртук, который прикрыл её обнажённые плечи, то и дело притягивающее мой взгляд. Едва мы вошли в особняк, как я почувствовал лёгкое прикосновение к своему сознанию, в котором угадывалось недоумение и лёгкий интерес. Роу уже ощутил гостью. «Это хороший знак» ведь в последнее время он всё реже связывался со мной. «Своя, но надо присматривать. Нельзя причинять вред дому или своим», — отдал я мысленный приказ. И Роу в ответ закликотал. «А ведь когда-то мы могли разговаривать с ним. Милорд Эрик, мы не ожидали вас так рано. Наша бессменная экономка Абигейл, которую мы ласково и исключительно за глаза, звали Эбби, встретила меня в дверях и при виде Тины её глаза зажглись праведным огнём. Прежде чем она успела что-то сказать, я произнёс. «Познакомься, Абигейл, твоя новая хозяйка, леди Кристина Марлоу».